Глава тринадцатая Пока Тита занималась изучением контракта, Боря куда-то навострил лыжи. Только в последний момент успел заметить его объемную задницу, исчезающую за дверью, в которую вошел великий старейшина. «Если ты сейчас не вернешься, то просто засуну тебя в хранилище. Мы в гостях, а ты ведешь себя подобным образом». Видел, сколько у Альтина великих духов подчинения? Думаешь, они будут вот так просто смотреть на наглого хомяка, который возомнил себя хозяином в их доме и ходит, где ему вздумается? Бегом обратно!» Бегом Боря не стал возвращаться. Я наблюдал, как медленно появляется его задница, а затем и сам хомяк. Это он таким образом хотел показать свое отношение ко мне? Тоже мне обиженка. Как будто я никогда задниц не видел. Да я живу в одной огромной заднице, и подобным меня точно не напугать. Тита разобралась с контрактом намного раньше меня. Она лишь кивнула, одобряя его подписание. Значит, для меня там нет никаких подводных камней. В этом плане я полностью доверял Змейке. Она отлично разбиралась в контрактах, и даже бывали случаи в прошлой жизни, когда именно Тита проводила собеседование с призванными духами. В основном это были духи, которые претендовали на место в ее армии. Она, как полководец, отбирала для себя только самых лучших, ну, по ее мнению, естественно, и лучших из тех, кого мы могли на тот момент призвать. Благодаря этому моя армия духов была одной из самых сильных в ордене, самой результативной, так это точно. «Больше, чем я, подземелье закрыли всего пять ваймов, которые были легендами Ордена. Если бы я не нарвался на того бога-монстра, то вполне возможно смог бы подвинуть кого-нибудь из этой легендарной пятерки. Занял бы место на Аллее Славы. Альфонзо и его великий дух Титания. Наши статуи там смотрелись бы просто великолепно. Эх, мечты, мечты, мечты, которые у меня еще есть все шансы воплотить в реальность. Осталось только стать сильнее» и снова собрать армию. Армию, с которой мы прокатимся сперва по всей земле, освобождая ее от монстров, а затем отправимся освобождать и другие миры. Теперь я точно знал, что это возможно. Когда вернулся Альтин, я уже закончил записи. Получилось не так уж и мало. Больше двадцати листов, исписанных мелким убористым почерком. Оставалось только надеяться, что великий старейшина поймет мои каракули. Ну, а если не поймет зовет духа, который ему поможет. Техника, которая поможет вам наказать зазнавшихся монстров. Надеюсь, что Хрона сможет помочь во время ее применения. Это будет неважно. Я чувствую, что барьером осталось совсем недолго. Мои силы стремительно тают, поэтому вам необходимо спешить. Кай не должен видеть, как падет его дом. Максимум пары недель и наш мир полностью превратится в логово монстров. Колыбель Ваймов впадет. Но теперь у меня есть надежда и уверенность в том, что семена нашей веры смогли взойти в других мирах. Сказав это, Альтин протянул мне амулет, сделанный из чистого адамантия. Амулет был выполнен в виде небольшого сундука с приоткрытой крышкой. Это великое хранилище нашего народа. Здесь я собрал все знания и ценные вещи, которые у нас остались. Надеюсь... Кай оправдает наши надежды. Заботься о последнем представителе некогда великого народа. Альтин повесил амулет мне на шею, и ничего не произошло. Он оказался обычной побрякушкой, сделанной из адамантия? Я уже собрался задать вопрос, когда великий старейшина создал сразу десяток печатей, окруживших меня. Все печати разом вспыхнули, и я заорал. Заорал от нестерпимой боли, что обрушилась на меня от вмиг раскалившегося амулета. Титы и Боря бросились мне на помощь, но не смогли даже сдвинуться с места. Альтин был очень силен. Я чувствовал, как амулет погружается в мою плоть, становится одним целым со мной, а вместе с этим ощущал, что в этом небольшом амулете скрыто огромное пространство сотни, а может и тысячи раз превышающие возможности моего кольца. Но помимо этого, внутри уже находилось множество вещей, которые были намного мощнее лучших образцов экипировки и вооружения, что можно было найти на земле. Подобное снаряжение было только у мастера Андерсона, и хранилось оно в главном зале ордена. Внутри хранилища находилось несколько таких комплектов, и все они ждали своего хозяина. Я даже не заметил, как ушла боль. Так меня поразили возможности и содержание этого амулета. Печати продолжали висеть вокруг меня, постепенно отдавая остатки вложенных в них сил. А вот великий старейшина лежал на полу. Под ним растекалась кровавая лужа. ти сбори с Бори смогли освободиться и тут же бросились на моего обидчика. Успел остановить их в последний момент. Еще мгновение, и я бы потерял своих духов. Рядом с Альтином возник хрона, и в следующее мгновение старик уже стоял совершенно невредимый. И лишь лужа крови на полу напоминала о том, что он находился на грани. То атамулет, что я повесил тебе на шею, был лишь пустой заготовкой. Именно ее я делал все это время. Настоящее хранилище всегда находилось со мной, в моем теле. Отныне ты, хранитель тайн и сокровищ, оставшихся от наших великих предков. А теперь следуй за мной. Я провожу тебя к женщинам, которых ты должен спасти». Альтин сделал шаг и едва не упал. Хрона уже не мог вернуть своему компаньону былую силу. Великий старейшина доживал свои последние дни, а вместе с ними их доживала и сама память о некогда великом народе но я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь Каю стать великим, помочь ему найти ваймов в других мирах, клянусь перед собой. Я подлетел к Альтину и подставил плечо, он с благодарностью оперся об него и грустно улыбнулся. Время беспощадно, и даже те, кто смог поставить на свою сторону главного его исполнителя, обречены на забвение. Это он говорит о Хрона? Главный исполнитель времени очень интересно. Мировые духи невероятная сила. Мы постарались исцелить рану девушек, но в нашем мире это не так просто сделать. Даже духи-целители не справились до конца, поэтому одна из них все еще находится без сознания. Мы вышли из храма и направились к отдельно стоящему зданию, где и содержали потеряшек». Альтин держал их подальше от других жителей чертога Фрода, чтобы не пугать их. Как только пришельцы появились в храме, сразу же начались сильные волнения. Даже произошло два выкидыша, что стало настоящей трагедией для местных жителей. Поэтому было решено отгородить их от самой возможности видеть пришельцев. Кай прекрасно знал об этом, но для чего-то повел меня через жилую зону, чем напугал малышку Герду. Еще на подходе к зданию я услышал, как девчонки разговаривают на латыни. Видимо, они решили, что таким образом смогут оставить местных жителей в неведении о своих замыслах. Какие же они наивные. Я улыбнулся и остановился, чтобы послушать, о чем они вообще разговаривают. Альтин не торопил, поняв, что я хочу. «Больше нельзя ждать. Необходимо возвращаться. Мы уже потеряли Аделину и Василису, и неизвестно, что Смин». «А без сознания с того момента, как мы оказались в том ледяном мире», раздался слегка приглушенный голос. «И что ты предлагаешь делать? Ты знаешь, куда нам нужно идти? Знаешь, как найти портал, который вернет нас в тот ледяной мир? Кто защитит нас там от влияния окружающей среды? И как там найти портал обратно, в тренировочную зону? А ты уверена, что та тварь уже ушла? Она же могла пролезть следом за нами» а была намного крупнее, к тому же смогла атаковать нас и убить девчонок. Ты уверена, что она сейчас не рыскает где-нибудь в ледяном мире? Я считаю, что нам стоит пока оставаться здесь и ждать. Ждать чего? Когда за нами придут? Или ты думаешь, что Академия не отправит за нами спасателей? Да в таком случае их просто уничтожат наши семьи, и даже император ничего не успеет предпринять, как и предъявить за уничтожение Академии. Бред! Мы сами виноваты, что в всемиром угодили в подобную ловушку. Виноваты в чем? В том, что нарвались на скрытого босса, появившегося рядом с ключом. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Так все же скрытый босс в районе ключа. Снова мое предположение оказалось верным. Выходит, что сейчас в том подземелье бродит тварь, напавшая на курсанток. Причем где-то в районе портала в ледяные пустоши. Пройти в портал монстр точно не сможет, а вот задать Жару спасательному отряду запросто. Буду надеяться, что Жанна с Малом смогут отбиться, хотя если там такая же тварь, как в Клоповнике, то шансов на спасение у них практически нет. Даже если все спасатели будут находиться в тех пещерах. А теперь давайте-ка более подробно расскажите мне о скрытом боссе, что напал на вас. Не став больше служить, произнес я, войдя в здание. На меня тут же уставились четыре пары кроваво-красных глаз. Все игроки первого класса, ну, уже неплохо. А вот то, что у каждой имеется родовой перстень, паршиво. Сейчас начнутся истерики и скандалы. Надежда лишь на то, что в академии их смогли отучить от подобного. Все же последний курс. И чего замолчали? Чего не радуемся своему спасителю? Или домой никто не хочет, в любимую академию, огребать от наставников?» «Ты кто еще такой? Не верю, что спасать нас прислали какого-то слабака второго класса», выдала потеряшка с характерной скандинавской внешностью. Голубые глаза, практически белые волосы, тонкие губы и нос, а еще она была значительно выше остальных. Даже сидя, выделялась в этом плане, на ее перстне была изображена какая-то лодка. Понятия не имею, из какого она рода, но определенно привыкла, что перед ней все присмыкаются. Она, наверное, считает, что за ней обязаны прислать отряд, состоящий из одних ранкеров. Представляю, как будет беситься, когда узнает, что для их спасения воспользовались услугами корпуса последней стражи. Слабака второго класса, который своими силами достиг этого самого класса, без помощи игроков, нанятых родом без помощи инструкторов академии, а лишь благодаря своим навыкам, которые помогли и помогают мне оставаться живым, находясь в корпусе последней стражи, которые помогли мне найти вас здесь. Так что, если кому-то это не нравится, можете оставаться и ждать, когда придет кто-нибудь более подходящий. Если других возражений нет, то начинайте рассказывать о скрытом боссе, Времени у нас очень мало, а мне необходимо знать, с кем придется встречаться в тренировочной зоне. Как я и думал, после информации о том, кто пришел их спасать, блондинка была готова взорваться. Она даже вскочила с места, давая мне возможность оценить великолепную фигуру и первоклассное снаряжение. Но вот ничего сказать так и не смогла. Рядом поднялась русоволосая девчонка на целую голову ниже блондинки. Она коснулась ее руки и произнесла «Прекрати, Ур. Мы должны благодарить судьбу, что кому-то удалось отыскать нас здесь. Я уже решила, что нам суждено остаться в этом мире. Достаточно и того, через что нам уже выпало пройти. Мы потеряли двух подруг, а наш лидер находится без сознания уже второй день. Так неужели этого мало? Неужели тебе хочется скандалить с человеком?» Это слово девушка подчеркнула который пришел, чтобы вернуть нас домой. На перстне этой девушки был изображен всадник, протыкающий копьем голову какому-то ящеру. Этот герб показался мне очень знакомым, но сейчас я не смог вспомнить, к какому роду он принадлежит. «Но, Юль, это оскорбление для нас!» «Для нас это честь!» Неожиданно для всех повысила голос Юля, чего блондинка вздрогнула и медленно начала опускаться на место. В ее глазах я увидел страх. Очень интересно. Блондинка боится гнева Юли. А среди аристократов это очень показательный момент. Это означает, что род Юли может с легкостью уничтожить род Ур. «Не буду вам мешать, со мной уже все в порядке». «Благодарю тебя, Вайм», — произнёс Альтин, показывая, что уже и сам твёрдо стоит на ногах. «У девушек есть запас еды, поэтому советую не терять время зря. Вам предстоит долгая дорога. И помни, что время не на нашей стороне». После этого Альтин направился к своему храму, оставив меня наедине с потеряшками. Как я понял, лидер отряда находится в отключке, а ее место занимает Юля. Вот с ней и буду общаться. Вы слышали, что сказал великий старейшина? Несите еду, я ужасно голоден, да и вам советую подкрепиться. Дорога предстоит долгая и очень трудная. Убитых и раненую вы понесете сами, и оставьте все свои аристократические замашки при себе. В подземельях они ничего не стоят. Здесь ценятся только личная сила и знания. Судя по тому, что вы оказались в такой заднице, и с тем, и с тем имеются проблемы. А теперь разрешите представиться. Меня зовут Вайм. Я член спасательного отряда и один из лучших бойцов корпуса последней стражи. Вы это слышали? Спросил Вепрь, выскочив из уже расширенного на приличное расстояние прохода. Сейчас была их с Петровичем очередь рубить камень. С той стороны это делала одна графиня, а здесь они могли себе позволить чередоваться. После того, как Мал исчез в аномалии, было принято решение расширить проход, чтобы все могли попасть внутрь. Сын Джиху сказал, что он сможет понять, что там произошло. Что это за аномалия такая? Только ему необходимо подойти к ней как можно ближе. Оружие, напитанное магической силой, отлично резало камень, но даже так работа шла недостаточно быстро. Больше времени уходило на то, чтобы расчистить проход. И вот сейчас вепрь, вместо того, чтобы заниматься делом, выскочил из прохода, перепуганный до усрачки. Сержант даже сперва хотел отвесить мужику пару подзатыльников, чтобы не сбивал с толку остальных, но все же решил узнать, что такого ему послышалось. «Понятия не имею. Словно из огромного баллона начал выходить газ под давлением. Знаете, такое шипение!» Вепрь попытался показать, какое именно, но у него ничего не вышло. Лишь оплевал стоявшего рядом камня. И доносилось это шипение из пещеры. Хер его знает, что это такое, но было страшно до усрачки. Дальше слушать вепря сержант не стал и направился в уже расширенный проход. Они продвинулись метров на двадцать и навстречу им должна двигаться графиня, но сейчас сержант не услышал, чтобы кто-нибудь работал. «Графиня, у тебя там все в порядке?» — крикнул сержант и услышал звонкое эхо, повторяющее его вопрос. Прошло несколько секунд, но ответа от графини так и не последовало. Тогда сержант повторил свой вопрос в амулет-связи. Кто знает, насколько длинный этот проход. До этого они связывались только через амулет, вот и сейчас. И ответ пришел через пару мгновений. Все хорошо, только я слышала какое-то шипение, словно взорвался большой воздушный пузырь. Мне показалось, что этот звук доносился откуда-то с вашей стороны. Вепрь тоже слышал это шипение, но ничего толком объяснить не может. Говорит, что пришло от тебя. Получается, что источник этого шипения находится где-то в проходе. Может, газ выходит через трещину? Метан или что-то такое? «Необходимо быть предельно осторожным. Если это действительно газ, то малейшая искра может повлечь за собой взрыв. Что будет в этом случае, думаю, не стоит говорить». «Понял тебя. Будем работать предельно осторожно. Отдохни пока и отойди в проход с аномалии от греха подальше. Вдруг действительно там газ? У нас тут имеется естественная тяга, а ты там можешь надышаться газа. Находиться рядом с аномалией для тебя сейчас оптимальный вариант – Думаю, что газ будет затягивать туда. И не экономь на доспехе духа. Держи его всегда на максимуме. Если нужно, могу тебе сбросить несколько духовных ядер. Спасибо за заботу, но не нужно. С энергией у меня все в порядке. Отходить к аномалии нет никакого смысла. Есть у меня одна отличная вещь на подобные случаи. Почти 10 часов дыхания под водой и в любой неблагоприятной среде. Так что расслабься, сержант. Лучше позаботься о своих ребятах. А моим передай, что все в порядке. Продолжаем работать дальше. Добро, завершил сеанс связи сержант и убрал амулет. А вместо него достал меч. Раз он здесь, то немного поработает. Нужно торопиться, неизвестно, что там за аномалия такая. Буквально через пару ударов сержант и сам услышал шипение. И услышал он его в непосредственной близости. Словно кто-то открыл баллон с газом всего в паре метров от него. Сержант создал светляка и сразу же следом отправил два огненных шара, подкрепленных сильнейшей молнией, на которую он был способен. В проходе находился монстр. Ничего подобного сержант не видел ни разу в жизни. Казалось, что эта тварь была создана сразу из всех стихий, что только возможно. Она стремительно ползла в сторону выхода. Но атака сержанта смогла его задержать. «Скрытый босс! Мать его! Тут и думать нечего! В этом подземелье отродясь не было подобных монстров! Графиня, срочно отходи к аномалии и занимай оборону! Я нашел, что шипело! Скрытый босс! Мы постараемся его задержать, а ты попробуй вернуть моих ребят!» Больше разговаривать сержант не мог. Он выскочил из прохода и бросил еще несколько техник себе за спину. «Приготовиться к бою! У нас тут скрытый босс нарисовался!» Выкрикнул сержант, и все тут же заняли позиции. Танки вышли вперед, стихийники наоборот отошли назад и начали готовить свои сильнейшие атаки, а бойцы ближнего боя вышли на фланги. Их задача не пропустить противника к магам. Один лишь сын Джиху даже не думал вставать в построение. Он выхватил оружие и без колебаний бросился в проход навстречу скрытому боссу.